чтобы добраться от звезды, которую называли Солнцем, до места, где когда-то находилась Земля. И еще четыре года до ближайшего звездного соседа, Альфы Проксимы. А чтобы достичь противоположного конца галактики, демограна, к примеру, требуется немного больше — 500 тысяч лет.